Глава вторая. Старший городовой Семенов поднялся по служебной лестнице на верхнюю ступеньку. Дальше двигаться некуда, офицерам ему не быть. По сравнению с младшими городовыми и просто городовыми, которые ютились по 4-5 человек, или того хуже, в казармах полицейских род, он жил роскошно, то есть снимал угол, у многодетной семьи на последнем этаже доходного дома. Это была единственная радость. В остальном служба по 10 часов, выходной раз в месяц, в мороз и жару, на улице, жалования хватало только на еду, а еще обмундирование самому покупать. Ни будущего, ни света, ни радости, тени лямку и головы не поднимай. Семенов не вспоминал, что призван защищать общество и закон. Просто жил, как мог. А потому брал там, где мог, и с кого только мог. По натуре Семенов не был вором или негодяем, но обстоятельства, в которые его загнали, вынуждали думать о собственной шкуре и прибавке к нищей пенсии. Старший городовой потихоньку откладывал денежку, добытую по-всякому, и мечтал об одном — купить домик в деревне, жениться и просто пожить по-человечески. Но сегодня утром случилось невозможное. Ему вырвали сердце. Как только Семенов подбежал к скамейке и рассмотрел личика, покрытое мраморной бледностью, старшего городового словно подменили. «Еще вчера». Он дышать боялся вблизи этой красоты, куколки, а не женщины. Готов был псом лечь у ее ног, хоть и понимал, что на полотняный кафтан да колыш дама даже не взглянет. Все одно ему было так хорошо, что живет такая красота, и он был рядом с ней. Но это было вчера, а сегодня она, бедная, сидит на лавке остывшая, и глазки... Остекленели. Желание отомстить неизвестному извергу и душегубу заставило Семенова строго выполнять то, чему обучали в школе городовых. По свистку общей тревоги он собрал всех постовых, что были в округе, и приказал оцепить место в десяти шагах. И близко не приближаться никому. Ротозеи и любопытные жестко гнались прочь. Семенов прикинул, что в участке есть чиновник, которого местные не любят, и побаиваются. Но старший городовой был уверен, юнец, который ему-то был не по душе, сумеет отомстить за его куколку. Хотя какая она, его, так фантазия. В участок Родион прибыл только для того, чтобы составить план действий. Предстояло решить, искать Екатерину или ее новую жертву. Вариантов было немного. Наведаться к Хомяковой, В смерть мужьям и на всякий случай к сомнамбулистке Вдруг опять что-то видела. Очень хотелось навестить Корсавина, но пока было не с чем, а подсказок от доктора ждать не приходилось. А если все же и Екатерина нигде не появлялась, что делать? Поднять городскую полицию для розыска пропавшей пристав не позволит. Да и рано еще, вдруг найдется». Придется рассчитывать только на свои силы. Родион не дошел до стола, как услышал крики, долетавшие со второго этажа. Пристав был чем-то разгневан, всех слов было не разобрать, но краткое «труп» прозвучало отчетливо. «Что-то случилось?» — спросил он Кручинского, вальяжно развалившегося на стуле. Чиновник подмигнул. «Наш негодует! Ох, и достанется теперь Семенову!» «Это кто такой?» — не понял Родион. «Старший городовой, громадный детина. Ну, помните, такую подлость желудю подстроил. Представьте, сегодня утром на большой конюшиной нашли мертвую девицу. Так он вместо того, чтобы вызвать санитаров, и дело с концом поставил оцепление, да еще требует, чтобы чиновники прибыли». «Вас, Родион Георгиевич, непременно требуют», — добавил Матько, сахарно улыбаясь, — «По дружбе, не иначе». «Водите знакомства с городовыми?» Эки вы демократ!» «Популярны в народе!» Смутное чувство тревоги, зашевелившееся при словах «мертвая девица» разбушевалась вовсю. Логика постаралась. «Почему меня?» – спросил Родион, «еще надеясь, что обойдется». «Семенов передать велел? Представляете, какие у нас вольности теперь в участке?» Кручинский указал, кого за это благодарить. «Что померла барышня, которую привозил к вам на допрос». «Господин подполковник в бешенстве будет требовать вашего перевода», сообщил смелейшей улыбкой Матько. «А то с вами такой урожай трупов. Прямо не знаем, как разгребать», добавил Кручинский. Сорвав рожок телефонного аппарата и дождавшись, пока в департаменте полиции подзовут к телефону криминалиста, Ванзаров, не здороваясь, сказал: Аполлон Григорьевич, вы нужны немедленно на большой конюшиной. Беда.